Глава 2 Вернувшийся. Когда переместился к дому, я увидел разруху. «Дома как такового больше не было. Крышу сначала вспучило, а потом она обвалилась. Не везде. Больше всего здание пострадало в районе гаража. Рухнула лишь половина. Черепицу разметало по округе. Окна повыбивало. Поднимался дым от зарождающегося пожара. Пахло гарью и чем-то химическим». Я бросился к зданию так быстро, как только мог, на ходу создавая печать для сканирования. «Эдгард!» — раздался крик. Отрезкой остановки из-под ног вырвалась земля. Я обернулся и увидел Катю в броне, медленно бредущую и малоподвижную. Печать все же сработала. Я отметил, что это действительно моя супруга и что гости находятся в защищенном бункере. С плеч словно гора свалилась. Я бросился к жене и хотел обнять ее, но в броне это глупое занятие, поэтому положил руку на плечо, на ходу продолжая снимать параметры. «Ты цела?» «Я да. Броня хорошо держалась, а потом потяжелела». «Вижу. Что здесь произошло?» Рядом с нами открылись порталы, и оттуда толпой повалили гвардейцы, как оно часто бывает с небольшим запозданием. Эдгард Соколов, обратился ко мне капитан отряда. Екатерина Соколова? Лиц наших не было видно, так что вопрос прозвучал не самый праздный. Они самые! Мужчина кивнул, отошел и передал сообщение по рации. Гвардейцы окружили нас и замерли, как статуи. Имею в виду один из отрядов. Остальные направились к дому и рассредоточились по территории. Так что здесь случилось? спросил я Катю. В дом пробрались двое убийц. Не знаю, как они это сделали. Если бы не Ольга. «Что с ней?» – забеспокоился я. «Ах!» Этот вдох-выдох из-под шлема был едва слышен, но лучше бы он вообще мимо меня прошел. Захотелось рвануть в дом, и я бы так и сделал, если бы не был уверен, что все, кто гостил у нас, живы. «Я сама не до конца понимаю, что произошло». Услышала шум, переместилась вниз, а там окровавленная Ольга и двое убийц. Применила артефакты, вернулась наверх и впрыгнула в броню. Дальше завязался бой. Одна из убийц смогла отступить, но я добыла кровь. Катя показала образец. Когда проектировал для нее доспех, сделал отсек для сбора образцов на всякий случай. Кровь позволяла многое провернуть. Я не исключал, что когда-нибудь Катя вступит в бой, и эта функция понадобится. «А второй убийца?» – забрал я образец. «Вроде умер. Точно не знаю». «В доме я больше никого не чувствую». «Значит, точно умер. Но это высший. Ни в чем нельзя быть уверенной. Тот мужчина умел собирать темноту вокруг себя». «Сигнализация не сработала?» «Нет». «А вот это вдвойне плохо». Часть обороны строилась на раннем обнаружении противника. По расчетам, никто сюда пробраться незамеченным не мог. Ни с помощью порталов, ни своим ходом. Причем, помимо алхимических методов, использовались самые обычные. И люди-князи через камеры, расставленные по периметру дома, «Наблюдали за территорией. Я хотел продолжить расспрашивать супругу, но тут нас снова прервали. Через очередной проход вышел Родион. Посмотрел на нас, на небо, а потом указал на портал. Мне хотелось проверить гостей, но дело есть дело. В голове царил сумбур». «Мало того, что я находился в состоянии истощения и давления из-за событий последних дней, так еще меня разрывали десятки противоречивых чувств. Я хотел проверить Ольгу и остальных, осмотреть Катю, подробно ее расспросить, проверить дом, пройти по следу. А ведь еще пленник взорвал себя, и это тоже было катастрофой, из которой требовалось срочно что-то сделать». «Что случилось?» – спросил Родион. «Про себя я отметил, что он выглядит чистым. То есть его не придавило, не размазало взрывом, и он никак не пострадал. Если так, то можно рассчитывать, что в здании, где держали пленника, остались выжившие». «Мы крупно облажались», – сказал я. «Барон пронес бомбу внутри себя. Во время нашего разговора ее активировали. Он сам. Сделали это дистанционно. Или она сработала по таймеру? Я не знаю». «Печать сканирования на предмет взрывчатых веществ – стандартная в моем арсенале. Я теперь ее применяю всюду, куда захожу, в том числе и в доме барона, когда там оказался. Пусто. Данные не показали, что он брандер. Никакой мистики в этом не было. Печать сканирования живых организмов и металлов сильно отличались. Требовалась другая конфигурация, чтобы определить одно в другом». Я кратко пересказал все, что случилось. Катя внесла свои пять копеек, повторив сжато то, что произошло в доме. «Взрыв был не настолько сильным, как ты подумал», – сказал Родион, выслушав нас. «Здание обрушилось, но погибли далеко не все. По-хорошему, надо прямо сейчас проверить завалы на наличие живых. Я могу выследить убийцу, ее прямо сейчас могут попытаться убить». Радион поморщился, впервые за всю нашу историю общения выказав эмоции настолько ярко. На секретном объекте расчистка стандартными методами займет несколько дней. Секретность пойдет псу под хвост, место перестанет быть тайным. Будь это обычное здание, проще бы пошло. Но это же подземный комплекс, сама его структура такова, что в случае обрушения спасательные работы усложняются стократно. Там должны быть особо прочные стены и перекрытия. Видимо, они удары сдержали, раз обрушилось не все. Если туда отправлюсь я, все спасательные работы займут... А сколько займут, я не знал, потому что запасы изрядно потратил и сейчас был истощен. Кое-что могу, но этой серии раз в пять минут делать очередной рывок, после которого потребуются дополнительные сутки на восстановление. Ситуация пока не критична, но каждый раз, когда я прибегаю к алхимии, приближается та черта, за которой начинаются серьезные проблемы. Как вариант вернуться к себе домой, найти аккумуляторы, подготовленные как раз для подобных ситуаций. Но это не станет полноценным решением. Чтобы управлять энергией, ее все равно в той или иной степени надо пропустить через себя, а это дополнительная нагрузка. Нет, я не собираюсь бездействовать, в любом случае буду что-то делать, несмотря на последствия. Но ситуация сложилась такая, что нужно работать максимально рационально. Еще и убийцы это. Есть мизерный шанс, что она выведет нас на что-то интересное. Также имеется высокая вероятность, что прямо сейчас ее зачистят, чтобы она этого не сделала. Каждая секунда промедления играет против нас, могут погибнуть те, кто под завалами, и может умереть убийца, потенциально владеющая ценной информацией. «Родион», – сказал я, – «у вас есть амулеты обнаружения живых. Задействуйте их. Отметьте места, где есть люди под завалами. Если таковые найдутся, я приду и помогу. Пока же займусь поимкой убийцы, только мне надо заглянуть домой». Мужчина кивнул. Катя коснулась меня и перенесла. «Я попробую откопать мастерскую, а ты проверь, что с нашими гостями», – попросил я супругу. «Тебе нужна помощь?» «Пока нет». Катя переместилась в убежище, а я остался. Не повезло, что нужные мне вещи хранились как раз над гаражом и сейчас валялись в перемешку со всем остальным. Энергию я к этому моменту научился более-менее чувствовать, поэтому мог без всяких печатей определить, где именно скрываются батареи. Как минимум, несколько из них уцелело. Но да и неудивительно, я их в особо укрепленном сейфе держал». Через пару минут нашел требуемое. Разруха навивала гнетущие мысли. Но они меркли в сравнении с со осознанием, что всех моих близких чуть разом не убили. Одно понятно точно. Шестой просчитал меня. Не знаю как, но безошибочно нашел слабое место. «Впервые я сталкиваюсь с настолько сильным врагом. Когда сражался с алхимиками, там было совсем другое. Они обычно сидели в одном месте, окапывались, создавали смертоносные печати. Здесь же удар мог прийти откуда угодно, десятками разных способов, в том числе теми, которые были мне неизвестны. Алхимика не напугать угрозой, которую реально изучить за минуту. Зато алхимика легко убить чем-то внезапным, против чего нет наработанных мер защиты». Батареи вставил в броню, сразу увереннее себя почувствовал. По-хорошему, надо бы весь доспех сменить, ему как-никак досталось, но эта модель единственная, которую я адаптировал к агрессивным воздействиям энергетического характера, если не считать брони Кати, конечно. А вот и она. Раздался едва слышный хлопок, и супруга появилась рядом со мной. С ними все в порядке, досталось почти всем, но серьезных травм нет. Фраза досталась всем» подразумевала, что дрались всей толпой. Если так, удивительно, что никого не убили. Я представил, как это воинство сейчас выглядит, и решил, что не пойду к ним, иначе сорвусь, и так держусь, не зная на каких ресурсах. «Насколько все плохо?» «Да нормально все!» Катя это сказала демонстративно, спокойным голосом, будто речь шла о неудавшемся ужине. Успокаивала меня, чем делала лишь хуже. «Эдгард!» — подошла она ближе. «Соберись! Я понимаю, что ты волнуешься, но собери эмоции в узду и действуй!» Я кивнул, принимая совет. Очистив небольшую площадку, достал образец крови, создал печать и определил направление, в котором находился убийца. Есть координаты! Встав, подозвал гвардейца. Родион уже распорядился, чтобы выделили штурмовой отряд. «Если он ко мне не пришел, стоило надеяться, что никого в критическом состоянии под завалами не обнаружили, либо принесли в жертву ради великой цели. На секунду задумался, что важнее – спасать или разрушать? Очевидно, что первое. Но что, если оно ведет к еще большим разрушениям? В то время как охота на убийцу может сократить потери в целом, если приведет к тому, кто от отвечает за все это. Не время для размышлений. Как и сказала Катя, надо действовать. Супругу попросил остаться и присмотреть за гостями. Хорошо, что лиц в броне не видно, и я не заметил укора в глазах. Иногда, когда хорошо изучили друг друга, мимика не нужна, чтобы понять, что в голове у партнера. Катя была не прочь закончить начатое и добить убийцу. Как приготовились, открыл по наводке портал, используя кровь как следующую точку, и шагнул на ту сторону. В таких ситуациях всегда есть шанс попасть в ловушку, но вместо этого я попал на... Хм, акт добития». Это был какой-то заброшенный склад Старые палеты, покрытые слоем пыли Мусор под ногами Следы борьбы В центре помещения темноволосая девушка В разорванном костюме запрыгнула сверху на мужчину И душила его Мужчина при этом орал в безмолвном крике А его кожа на шее и вокруг облизала Уже были видны кости, мышцы Кровь выливалась толчками Но сразу же спекалась Рядом лежало еще несколько тел Минимум три Это те, кто сразу бросился в глаза Отряд зачистки? Похоже на то. Гвардейцы оббежали меня и выпустили стальные сети. Женщину накрыла, и она, судя по эмоциональному тону, грязно выругалась. Я же не стал проверять, что она еще выкинет, и выпустил металлический шип. Он пробил и мужчину, уже мертвого к этому моменту, и ее, застряв где-то внутри тела. Шип и броню связывала тонкая нить, по которой прошел разряд. «Убийцу тряхнула и отбросила в сторону вместе с сетью. Когда я подошел, она едва шевелилась. Выпустив лезвие, сделал два взмаха, отделяя руки от тела. Сеть тоже разрубил. Но что поделать? Свободной ладонью активировал печать, разогревая поверхность брони и приложил к обрубкам, прижигая. Женщина распахнула глаза, завизжала и получила ударом головы по зубам». «Ее надо допросить!» – подошел ко мне гвардеец. «Надо проверить кое-что!» – сказал я, замешкавшись на секунду. Наклонившись, приложил ладонь к ее животу и создал пару печатей, чтобы проверить, нет ли внутри бомб. Данные говорили, что нет, но я не поленился и довольно грубо прощупал ее тело. Внутри ничего похожего на инородные предметы не обнаружилось, если только где-то в другом месте спрятали. Хм, провести что ли вскрытие? Поняв, что действую на эмоциях, а вовсе не разумом руководствуюсь, отошел в сторону и позволил забрать пленницу. Сам же принялся снимать показатели. Этот отряд здесь не просто же так оказался. Они переместились. Вот и проверим, что интересного в том месте, откуда эти ребята прибыли. Так значит уточнил Родион. «Они хотели проверить размеры твоих способностей?» «Да, иначе как еще объяснить, что отряд перемещался каждые пять минут? Может и просто мера предосторожности, но не верится в это». На седьмой точке я их потерял. Первые четыре были, по всей видимости, результатом погони за убийцей, остальные, согласно следам распада следов, менялись с одним и тем же интервалом в пять минут. Значит, у шестого был план на случай провала, и он использует каждую возможность, чтобы узнать больше, резюмировал Родион. Пока можешь отдохнуть. Женщиной мы сами займемся, как и всем остальным. С завалами надо помочь. «Уже нет». «Уже?» Несколько пленных погибли. Они рассказали, что могли и не представляли ценности. Я медленно кивнул, принимая ответ. Негуманно, но где-то я потерял свою гуманность. То ли когда здание и метро взрывать начали, то ли когда на мой дом напали и почти добились успеха. Спускаясь в бункер под домом, ожидал увидеть гнетущую атмосферу, но вместо этого меня ждал смех. Видеть знакомые лица было приятно. Бункер, или продвинутый подвал, как его называла Катя, находился ниже уровня земли на 4 метра. Просторное помещение, чуть меньше 50 квадратных метров, разделенное на две части. В одной находился запас еды, воды и артефактов, а в другой, собственно, располагалась жилая зона, где люди изгрудились. Из мебели Здесь имелся лишь один диван, да и то не самый большой. На нем сейчас спал Кир. Парня накрыли одеялом, и он игнорировал тихие голоса. Остальные сидели кто где. Ольга выглядела серьезнее других и сидела рядом с сыном. Сергей тоже был рядом с ними. Матвей и Нина устроились прямо на полу, подперев стену. Именно смех парня я и услышал. «Эй, воскликнула Нина. «Как вы тут?» – спросил я. «Как видишь, все целы», – ответила девушка. Я обвел их взглядом, прикинул, что с окончания боя прошли считанные минуты и понял, что у них банальный отходняк. Да и меня тоже потрясывало. Я ведь был реально готов распотрошить ту женщину только за то, что она причинила вред моим близким. Вылез из брони, сходил наверх, нашел уцелевшие стулья и притащил вниз. «Можем перебраться в другое место», – предложил я. «Князь предоставит убежище». «Эта идея мне не то чтобы нравилась. Мое убежище по-прежнему казалось надежнее, чем любое другое. То, что в дом как-то проникли и разрушили его, ничего не меняло. В другие места попасть еще проще». «Если это нужно», — сказала неуверенно Ольга. «Куда скажешь, туда и пойдем», – добавила Нина. Катя просто на меня посмотрела и приподняла бровь. «Тогда лучше остаться. Правда, здесь нет удобств, чтобы всех разместить, а ведь ночь на дворе. И что, уснуть все равно не получится», – тихо ответила Ольга. Мне подумалось, что Кир должен был проснуться от разговоров и шума. Но когда у тебя мама-целитель, спать будешь как миленький. Удобно, что тут скажешь? так Та протянула Ольга. «Ты опять себя до истощения довел?» «Нет», – ответил я поспешно, чем выдал себя. «Ну да, я вижу, что нет», – фыркнула женщина и подошла ко мне. По телу прокатилась освежающая волна. Напряжение покинуло мышцы. Я только сейчас заметил, что до этого был как взведенная пружина. Тебе бы самому отдохнуть. Было бы неплохо. Вяло улыбнулся я. Но надо дом проверить. Не сидеть же нам здесь до скончания веков. «Дом подождет. «Есть хочешь?» – спросила Катя. «Здесь неплохие запасы». Это было шуткой, потому что сюда я скинул как-то пару ящиков консервов. Отнюдь не деликатесов. Отказываться не стал, поел, поболтал с остальными. Где-то с полчаса просидел, пока не ощутил, что отпустила не только меня, но и других. Ольга задремала рядом с сыном. Нино тоже носом клевала и положила Матвею голову на плечо. Тот уже минут десять смотрел стеклянными глазами и, кажется, уснул прямо так. «Пойду проверю дом. Может, его можно восстановить», – предупредил я Катю. Сил немного поднакопилось, а значит, разведку я точно провести смогу. Наверху обнаружил все так же караулищих гвардейцев. Дом взяли в оцепление, и вдалеке даже техника виднелась. Успели подогнать. Такую порталами не перекинешь. Основательный подход, который меня нервировал. Удар может прийти откуда угодно. Стоит помнить об этом. Дом я осмотрел. Восстановил картину. Понял, откуда пришли убийцы и как проникли. Разрушили дальний защитный контур, энергетическую его структуру, что подтверждало мои догадки. Шестой подослал кого-то, кто был способен противостоять лично мне. Дальше они добрались до гаража, разрушили защиту и стену, проникли внутрь, там оставили бомбу. После этого девушка уничтожала печати там, где проходила. Это в конечном счете усугубило разрушение. Взрыв произошел в гараже. Машину и то, что там находилось, уничтожило почти в ноль. Без углубленных исследований нельзя было определить, где что. Оборона была рассчитана на внешнее агрессивное воздействие, а не на атаку изнутри. Тем не менее, многие закладки отработали свое. По итогу был полностью разрушен гараж, мастерская над ним и прилегающие комнаты. Остальная часть дома осталась целой, будто ничего и не случилось. «Я позвал Катю. Мы спустили матрас, прихваченный из гостевой комнаты, в бункер, а сами принялись разгребать завалы. В первую очередь собирать артефакты и то ценное, что было в мастерской. Они почти не пострадали. Иронично в каком-то роде. В том смысле, что артефактов наверху было столько, что они полностью поглотили взрывную волну и разрушения свелись к обычному обвалу, когда опоры исчезли. Что же?» Спасибо шестому за наглядный урок, как надо доработать систему обороны. Когда рассвело, то, что можно было, мы спасли. Также я на скорую руку восстановил часть стен и наложил печати, чтобы вернуть герметичность дома». «Выглядит отвратительно», – с досадой сказала Катя. «Исправим», – ответил я обнадеживающе. «Или нет? Может, после всего пережитого я психану? Снесу дом и отстрою новый? Не зря же говорят, что, строя дом, первый надо снести, второй – продать, а в третьем – жить». «Идем!» «Проверим, спят ли наши гости, и если нет, переведем их в нормальные комнаты».